Глава десятая Матвей и Джуд зарулили в первый попавшийся ресторан. Народу в такую погоду тут вовсе не было, и это их вполне устраивало. На стенах висела старая крестьянская утварь, имитируя атмосферу подлинности, но затею немного портили рекламные плакаты из Америки. По радио тоже пели что-то на английском, однако пахло тут приятно. Мясом, которое жарят на мангале, и острыми специями. Матвей вспомнил, что и правда голоден. Когда принесли меню, Грек посмотрел на товарища вопросительно. Матвей лишь рукой махнул, ему было все равно, что есть, и Джуд заказал что-то на свой вкус. Только давай быстрее, время-то идет, напомнил Матвей. Да, конечно, но тебе обязательно надо питаться. Меня это уже напрягает немного. Что вы меня все время кормите-то? Вы это кто? С усмешкой уточнил Джуд. Да вот и Лени вчера вечером настаивала, чтобы я поел, смущенно пояснил Матвей. «А, Элене. да, вчера ты был совсем белый и шатался на ветру». Матвей кашлянул, поразглядывал дырявые корзины на стенах и вместо обсуждения собственной слабости предпочел вернуться к обсуждению личной жизни Джуда. «Фатина по-русски будет Светлана», — сообщил он. «Значит, светлая. Это имя ей подходит». «Угу». «А кто она? Я что-то не сумел понять». «Она врач». «Я не про то. Она полукровка, но каких кровей а, -а, -а. Джуд нахмурился. Я не знаю, как это по-русски. Если на латыни — сульфус, сульфит на английском. Сильфида? Да, не совсем сильфида наполовину. А в России? А у нас я как-то не встречал духов воздуха, я даже не знаю. Вилы? Было понятие о вилах, девах воздуха, но... Но, вот именно. У нас тоже редкость. Наверное, им труднее смешиваться с людьми, что ли. Где воздух и где люди. Развел руками Джуд. Вот такая она, редкая. «Согласен. Воздух, значит. Воздух или ветерок. Может, как задуть пламя, так и сделать его ярче?» Джуд поднял бровь. «Я имею в виду, что ты наполовину огненный», — пояснил Матвей. Грек отвел глаза, потёр пальцами лоб и, наконец, очень аккуратно положил ладонь на стол. «Я не... Мы не должны говорить о Фатине», — ровно произнёс он. «Почему?» «Это нехорошо. Но мы же не сплетничаем». «Я не скажу о ней ничего плохого, ничего грязного», — нажал Матвей, внимательно наблюдая за собеседником. «Нет». «Почему?» «Я... я не могу, не надо». Джуд, неукротимый, неустрашимый пиратский капитан, смотрел на него печальными, несчастными глазами. Матвею стало совестно, но он все же попробовал еще раз. «Ты не можешь, потому что что?» — уточнил он. Потому что ты боишься, что тебе станет больно и сразу отдергиваешь мысль, как отдергиваешь руку от огня? Так ты никогда не собьешь свои идеальные настройки, друг мой. Боль нужна нам за тем, чтобы ее прожить. Ты! с досадой выплюнул Джуд, тебе легко говорить. Да, мне легко. Я уже меньше, чем через год навсегда расстанусь с женой. Она русалка уйдет на дно, где я физически не смогу ее навещать, а она, скорее всего, уже не сможет навещать меня или нас, если она родит ребенка. Наверное, родит, если все пойдет по накатанной. На кромешниц же не действуют наши противозачаточные средства. Она родит ребенка, которого будет вынуждена оставить, и он вырастет без матери очень легко, да, Джуд? Матвей схватил бутылку минералки, которую им, кстати, поднесли. Торопливо налил себе в стакан и залпом выпил. Я решил, что каждый день этого года мы будем вместе, что я буду делать для нее все, все, что мы проживем за этот год всю жизнь. И что же, мы приезжаем на море, и она пропадает. Она срочно понадобилась кому-то еще, кроме меня. Я сижу на берегу и схожу с ума. Так что мне легко, конечно, да». Джуд подождал, не добавит ли что-нибудь его гость. Но Матвей замолчал, и тогда Грек спокойно поинтересовался. «Кстати, что именно им от нее понадобилось?» «Я тебе не скажу, и сам толком не знаю, и говорить нельзя. Это бесполезно, с тобой объясняться, как об стенку горох». «Бесполезно, это сильнее меня». Матвей кивнул повертел головой, разглядывая обстановку, хотя тут же забывал, на что только что смотрел. «У нас в России душевные разговоры ведут, конечно, не просто так. Обычно за стаканом». «Водка». «Водка, вино, что угодно. У вас в Греции ведь тоже любят вино». «Я за рулем. «Да, в целом. Знаю, знаю, мы сейчас и без того заняты. Такие ассоциации с вашей страной, знаешь, вакханки там, они впадают в раж, рвут на себе одежды, сатиры за ними носятся, пиры и буйства». Откуда ты тут такой взялся в Греции? Ледяной, указывающий на вечный север, интересно знать. Да еще и полуогненный при этом, как назло. Гобы Джуда тронула легкая улыбка, но отвечать он не спешил. Девушка в национальном костюме поднесла огромные тарелки, полные овощей и бараньи ребрышки, и принялась строить мужчинам глазки. Джуд что-то сказал ей по-гречески, она, обиженно вильнув бедрами удалилась. «Что? Что у нас деловая встреча и личная драма? «Ладно, объясни, откуда ты такой?» — вернулся к теме упорный Матвей. «У тебя кромешники со стороны матери или отца?» «Мама», — неохотно ответил Джуд. «Саламандра». «О, у тебя». «У меня отец». «Почему я огненный и при этом ледяной?» — повторил Джуд. «И почему все мы? Ты хочешь знать. Видно, у тебя с образованием как-то не очень. Ты про Саламандр слышал, которые ящерицы? Элементаль огня». «Считалось, что они настолько холодные, что не горят, выходят из пламени невредимыми. Мало того, если бросить их в костер, он потухнет. Мои дети рептилий, хладнокровные гады. Тушим, а не разжигаем». «Но можем и зажечь», — возразил Матвей, вспомнив, как на пике магии у него легко получалось превращаться в огнедышащего змея. Джуд хмыкнул. «Зажечь все могут», — проговорил он после паузы. «Было бы желание в крови. «У нас, считай, вся мифология про то, как люди зажигали, а боги и боги не даром, что бессмертные на это велись. Отсюда куча бед». «Интересная трактовка», — признал пораженный Матвей. «Нестандартная». «Ладно, оставим античных богов в покое. Мне с ними не до конца все ясно. Разобраться хочется. Ваши нимфы и все такое кромешница же, да? Естественно. Значит, к примеру, Ахиллес был такой же полукровка, как мы с тобой. Сын человека и морской нимфы, так?» «Угу». Хотя по некоторым версиям там и с папой не совсем все понятно. У него в роду тоже были кромешники, получается полукровка. Поэтому Фетида после рождения ребенка довольно быстро и вернулась к своим. Похоже на твою ситуацию с женой. «Класс! У нас-то это все осталось у людей на уровне сказок, а у вас высокая мифология». «Очень высокая, ага. Спали все, кто с кем не попади, не глядя вообще ни на какие приличия, да и дело с концом». Еще убивали, не задумываясь. Впрочем, что изменилось? Кромешники и сейчас такие. Люди тоже не прочь. Матвей поразмыслил. Для него эта точка зрения оказалась непривычной. «Значит», — медленно подытожил он, «никакого противоречия нет. Ты наполовину саламандра, и это все объясняет, да?» «Да». Джотт отбросил салфетку, показывая, что тема закрыта. «Когда я звонил водолею, я заодно велел ему отправить сокола проверить, Что там у нас с артефактами? Сейчас он мне скинул сообщение, что ракушек у нас в хранилище не наблюдается. Никаких. Значит, надо обращаться к Элене. Она, конечно, зла, но деваться некуда. Придется ей что-то пообещать взамен, чтобы не нарываться на эту дилемму. Знаешь, когда ты что-то должен к Сокол — это наш третий товарищ, ты его вчера видел. Он подгонит нам машину как раз к концу обеда. Только надо позвонить Олени и договориться, что мы подъедем». «Думай пока, что мы можем ей пообещать взамен». «А ты времени даром не теряешь». «Не теряю». «Ты говорил, что можно что-то из артефактов нейтралов?» «Сокол же слетал, там нельзя. Несмотря на субботу, даже на пару дней должить невозможно, но...» Матвей развел руками. «Я видела Лени два раза. Откуда я знаю, что ей, в принципе, может понадобиться? Тем более, что она гречанка, я русский, не она кромешница, а я всего лишь полукровка, и...» «Возможно, она что-то упоминала вчера». «На что-то намекала. Ты же мировая знаменитость, по крайней мере, среди кромешников и нейтралов. Ей, может, что-то...» «Нет, то есть она намекала, естественно, но это же не всерьез. «Так на что она намекала?» Джуд пронзил его взглядом. «Матвей покраснел. У меня медовый месяц», — сказал он. «Поэтому, конечно, даже Эленя не могла говорить об этом всерьез. Это...» Джуд расхохотался. Он хлопал себя по груди, бил ладонями по столу, но никак не мог успокоиться. Ох ты, выдохнул он наконец, когда отдышался. То есть она не только дала тебе обещание, которого не сумела выполнить, и ты не только перестал сегодня хотеть того, чего требовал вчера, ты ее еще и отшил. Лицо у Матвея пылало, но он стоял на своем. Я женат. Ну и что? Элене тоже замужем, ей это не мешает. Даже не зная нас, Сосо, никто не может ожидать, что человек во время медового месяца воспользуется короткой отлучкой жены, чтобы переспать с кем-то другим. Не с кем-то другим, а с признанной красавицей, умницей, суперзвездой и так далее, а по совместительству неотразимой кромешницей. Ладно, ладно, я тебя понял. Это даже не потому, что я верный и вообще однолюб, «Да это в голове ни у кого не уложилось бы. Она же меня просто проверяла, Джуд. Она тыкала в меня, как булавкой тычет в жука, чтобы посмотреть, как он будет дергаться. Вот и она потыкала». «Да-да-да, супер. И мы сейчас к ней пойдем на поклон. Лучше не придумать. Хорошо, хоть тебе на самом деле не слишком нужна эта ракушка. Так, переговорное устройство». Матвей поперхнулся. «Как это не слишком нужна? Она мне очень нужна. Девочка же сказала, что Асоне необходима моя поддержка». Как я могу отмахнуться и заявить, что не сумел достать эту глупую ракушку?»